глава 43. Прорыв действительно осуществлялся только лишь силами практиков воплощения и слияния. Группу Сонга сейчас вёл Самондор, именно его старик Ренсу назначил старшим на время, пока он будет совместно с другими сильнейшими практиками расчищать дорогу. Не сказать, что после себя эти мастера никого не оставляли. Им-то и дела встречались не добитые демоны, Но благодаря совместным усилиям военных с развитием владык и формированием рисунка легко с ними справлялись. Где-то недалеко, буквально в сотне метров от них, звучали оглушительные звуки битвы. Складывалось впечатление, что в лесу началось настоящее землетрясение с непрекращающимся пожаром, вспышками молний и ураганным ветром. Сонг, продвигаясь всё дальше от города Тёмной Звезды, Он окончательно отказался от побега. Лес за пределами прореженного силами мастеров города коридора представлял собой смертельно опасную территорию. Проходя мимо множества останков демонавы людей, Сун хорошо это уяснил. Они смогли ценой большой крови прорвать кольцо блокады. Теперь же он отчётливо ощущал восприятием Как за спинами людей замыкается коридор из демонов, их куда-то велин, не нападая в спину. Возникал естественный вопрос: каким образом командование будет их вытаскивать из места, куда они сейчас так рывались, или их задачей останется его оборона до самого конца? Сунк поматал головой. Ну что за странный план? Такани шли, ощущая каждую секунду силу ударов идущих впереди на самом острие атаки мастеров. Сунг иногда чувствовал, как где-то далеко позади временами появлялось нечто, поистине сопоставимое с егон методом основания. Не особо притящее, оно бесстрастно осматривало их всех и не предпринимало никаких действий. От всего этого демонов в следующих за ними неизвестного практика этапа основания У молодого человека появились недобрые предчувствия. Прекрасно помня тот ритуал, который проводили в прошлый раз Люда Лисы в пещере, Сонг только сильнее до скрипа стискивал зубы. Они все шли в пасть львам, чтобы быть съеденными. Говорить вслух о своих подозрениях было бессмысленно и даже опасно. Доказательств, кроме предчувствия, у него не имелось. А в то, что у Сонга высокое восприятие, здесь бы никто не поверил. Потому ему ничего не оставалось, как идти дальше, надеясь на мастеров впереди. До пещеры они добрались спустя 2 часа непрерывных боёв. Ближе к концу их ведущие мастера перестали так же, как раньше, справляться с противником, так как демонов стало в разы больше. Настолько много что несколько раз к ним выходили демонические практики ранга слияния. Благодаря общим усилиям групп прикрытия удавалось практически без потерь выходить из этих боёв. У пещеры высшего духа группы прикрытия наконец встретились с авангардом прорыва. Увиденная сонгом картина оказалась совсем не той, что он себе представлял. Десятки сильнейших практиков города Спокойно стояли возле входа в пещеру, и хоть их число уменьшилось, его нельзя было назвать маленьким. Все воины выглядели уверенно и собранно, как будто это не они сейчас пробивались сквозь орду демонов несколько десятков километров. Только когда все собрались возле входа в пещеру, старшие воины объяснили их дальнейшие действия. Услышав план города Сонг, понял, для чего слабые владыги оказались нужны в этой операции по прорыву. Печьи силы, мысленно вздохнул парень. Так вот для чего они тащили нас всех сюда. Принцип Печей был прост. Им давали специальную таблетку с настолько концентрированной духовной силой, Что она способна была убить любого практика, принявшего его вплоть до этапа восхождения. Однако с помощью специальной запечатывающей техники эта таблетка поглощалась воином даже на этапе Владык, после чего он становился способен пережить её жестокую силу и передать духовную энергию другому. К сожалению, даже используя запечатывающую технику, усвоить или использовать столь ужасную энергию было невозможно, поэтому воинов, поглотивших эту пилюлю и называли печами, они могли лишь передать духовную силу другим без возможности получить от этого хоть какие-то выгоды. Не очень впечатляющая перспектива стать чьей-то ходячей духовной подпиткой. Цунг заметил, как скривились лица всех младших практиков, лишь только мастера высоких этапов достали из сумок футляры с пилюлями. И если бы не их стоимость, то город давным-давно бы заставил всех владыки, формирующих рисунок практиков, использовать пилюли печей. Одна такая таблетка стоила больше десяти тысяч духовных камней. Выстроившись, все младшие практики по очереди подходили к нескольким воинам высоких этапов, которые передавали им пилюли и создавали печати. Все это происходило в полной тишине и достаточно быстро, чтобы через каких-то три минуты очередь поглощать таблетку подошла к сонгу. Пилюля печи на вид оказалась ярко-золотой, а навес тяжелой, будто это не таблетка, а небольшой камень. Ее размер был не больше ногтя среднего пальца, но лишь только Сонг взял ее в руку, как сразу почувствовал настоящий ураган духовной деспотичной силы, словно маленькое золотое солнце лежало сейчас на ладони. Он удивленно разглядывал таблетку, когда холодный голос прервал его задумчивость. «Прими таблетку и дай возможность подойти другим». Это сказал один из мастеров, создающих печати для младших практиков. Подчинившись, Сонг проглотил таблетку. По ощущениям это походило на то, будто какой-то голыш скользнул по его горлу и упал в желудок. Вслед за этим молодой человек ощутил, как по телу начали прокатываться волны сумасшедшей духовной силы. С каждой секундой наполняя его тело невероятной энергией. Секунда, две, три, и всё прекратилось. Мастер перед ним закончил создавать печать, заблокировав эти странные волны, оставив лишь небольшой ручёк, который был хоть и небольшим, но стабильным. Сунг чувствовал, что та сила, которая только что бушевала в нём, не вредила, а даже помогала. Она усваивала сим, но ему не хотелось даже думать о том, что бы произошло, если бы мастер не наложил печать. Выйдя из очереди, Сунго задумчиво обследовал своим восприятием собственные энергетические каналы и татуировку властителя. Не было сомнений, вся сила, что сейчас текла из пилюли Печи, без остатка усваивалась его татуировкой. Складывалось впечатление, что у него не татуировка, властителя, а властителя настоящее прожорливое чудовище, охотящееся до духовной силы любого порядка. Сонг, друг, как ты можешь выглядеть так спокойно? Такое ощущение, что меня сейчас на части разорвет от этой энергии, аж жжет изнутри, сказал подошедший к парню Винт. Винт также оказался в числе счастливчиков, участвующих в прорыве к пещере высшего духа. И это неудивительно. Практически весь лагерь резервных сил был задействован. Быстрее бы уже. О боги, как же это больно. Не переставал жаловаться парень. Судя по всему, лишь одному Сонгу эта энергия виделась ручейком, а остальные тяжело переживали воздействие пилюли. Тем временем очередь из младших закончилась и началось создание команды без учёта прошлых. Сонга определили к трём хмурым мастерам-воплощениям во главе со стариком Эта после слияния. Этот стрик выглядел так ветхо, что казалось, от малейшего толчка рассыплется на части. Хотя парня сложно было обмануть этим впечатлением. Мастера слияния жили не одну сотню лет и были настоящими старыми монстрами, способными одним лишь взглядом обратить такого практика, как Song в пепел. Старик меж тем помогая себе небольшой тростью, молча поковылял в сторону входа в пещеру, как и остальные старшие мастера, потянувшиеся туда же. В группе помимо сонга было ещё 11 живых печей, по три на каждого старшего практика. Остальные войны распределились примерно так же. Правда, кое-где наблюдался сильный перекос в сторону печей. Так в одной группе Сонг заметил до двадцати младших. Как раз в одну из таких команд попал Винд, сейчас с трудом переставляющий ноги. Возможно, у них были иные задачи. Впрочем, Сонг решил пока об этом не думать. Его старшие решительно направились вглубь пещеры. Возвращение в пещеру высшего духа нельзя было назвать хорошим событием для него. Слишком уже много неприятных воспоминаний связано у него с этим местом. Продвигаясь по широким тоннелям вместе со своей группой, он то и дело осматривал окружение, стараясь запомнить путь. Однако буквально через пару минут бросил это дело. Ориентирование на местности не было его коньком. В первых демонов они встретили спустя каких-то 30 минут блужданий в темноте тоннели. освещаемых лишь несколькими светлячками, вызванными старшими мастерами. Это был небольшой отряд численностью в 5 ино. Самым сильным из этой пятёрки оказался Вуин Пика воплощение. Однако демоны, несмотря на свои силы, даже не успели удивиться, когда их поглотила настоящая кровавая лужа, больше похожая на красную пляксу. Вот она появилась под их ногами. Колуб, и неровные края этой лужи сомкнулись над головами Ину. Получился импровизированный кровавый мешок, который через пару секунд выплюнул лишь пятёрку обглоданных скелетов теней. Сунг с удивлением посмотрел на старика. Не было сомнений, что это его сила. Тот как раз вытянул руку и поманил одного из младших. Парень радостно подбежал к старику и, подойдя, направил на него настоящий фонтан энергии. Со стороны Сонгу показалось, будто младший рвал свою душу, передавая серебряные лоскуты силы старику. Чем-то это напоминало снежный спиральный вихрь. Часть энергии не усваивалась стариком, разлетаясь по всему тоннелю, освещая ярким серебром его стены. Мне всё же кажется, такая передача, не говоря уже о самой пилюле, вредит практикам, подумалось молодому человеку во время наблюдения за самим процессом. Ещё пара секунд, и всё закончилось. Сумку даже показалось при взгляде на старика, что тот немного помолодел и уже не сгипался так низко к земле при ходьбе, что же до младшего, то молодой воин был бледн и шёл шатающейся походкой. поддерживаемый одним из своих товарищей. Парень покачал головой. Что ни говори, а это всё очень плохо могло закончиться. Сам Сонг чувствовал себя как нельзя лучше, ибо ручьёк, что сейчас струился внутри него, питал его татуировку властителя и тем самым укреплял её. Сломанная нога ещё в момент проглатывания пилюли оказалась плохой. полностью вылечен от той сильной энергии. В данный момент Сонга беспокоила лишь его рука, ну и ещё близость прорыва к девятому владыке. Он чувствовал, как близко подобрался к нему и ручей силы с каждой минутой приближал этот момент. Это было и хорошо, и плохо. Сам прорыв хорош, а вот то, что это случится прямо под носом у четырёх практиков высокого развития, плохо. Не было сомнений, это не ускользнёт от их внимания. Сонг никак не мог скрыть подобное. Как только они почувствуют прорыв, она кажется в очень щекотливой ситуации. Сейчас, по его глубокому убеждению, Сонг должен загибаться от страшной энергии пилюли живой печи. В такие минуты прорыв невозможен. И если эти четыре монстра немного подумают, они поймут, что перед ними оказался единственный человек, способный усваивать таблетку печи. Вот кто бы не был соблазнён такой возможностью научиться способу усваивать энергию пилюли живой печи. Сунк не думал, что после этого его куда-то отпустят, даже когда поймут В чём его секрет?